руководителя координационного центра Федерации сионистских организаций Бельгии. И такой высокий пост есть у них. Агенты трёх брюссельских фондов продолжают вербовку жертв для депортации. Но газета Федерации Летрибюн Сионист, журнал Общинного центра нерелигиозных евреев в Бельгии Ригар и ежемесячник организации солидарности с Израилем и объединения евреев вокруг Израиля «Контакт» продолжают уверять читателей, что сионисты тут ни при чем, что им нет никакого дела до презренных ердин, что они опекают только желающих уехать в Израиль. Да что-то нет желающих. Лабиринты, лабиринты. В Брюсселе от пожилого и многоопытного репортера я услышал рассказ про то, как на него обиделся шведский коллега. «Не сочтите это лестью», — сказал ему швед, — «но в журналистских кругах вас не без основания считают знатоком сионизма. Вы столько о нем писали, что, безусловно, сможете мне помочь. Я, как вы знаете, в последнее время тоже причастен к сионистской теме». Но убей меня, Бог, если хоть на микродоле способу разобраться в структуре и построении сионистских организаций. Десятки советов, федераций, комитетов, лиг, объединений, обществ, фондов. А кто кого направляет, кто с кем соприкасается, кто о ком информирован это всё для меня полнейшая сумятица. Помогите, как коллега коллеги. Станьте на несколько минут моим гидом по запутанному лабиринту организационной схемы сионизма. Хоть вкратце растолкуйте мне, кто кем руководит и кто кому подчиняется. Почему же все-таки шведский коллега обиделся на вас? Недоуменно спросил я репортера. Я ему ответил, что ничем, к сожалению, помочь не смогу. Сам говорю, плаваю и барахтаю с в нескончаемом потоке названий платформ, деклараций, уставов, заявлений, манифестов всяческих ассоциаций, группировок, агентств, филиалов, фракций, регионов сионизма, но Швет решил, что я эгнестично не хочу поделиться с ним своими сведениями об организационной структуре сионизма. И не только обиделся, но и прямо обвинил меня в отсутствии духа коллегиальности. А ведь я сказал ему сущую правду. По-моему, нет на свете журналиста из ниссионистов, целиком посвященного в тайну их лабиринта. В тайну? Да. В тщательно охраняемую тайну. Вот почему у американского публициста Лоуренса Мошера были все основания подчеркнуть, что получить серьезную информацию о внутренней деятельности сионистского движения довольно трудно. Эту трудность сионистские руководители усугубляют еще тем, что дают своим органам самые туманные названия, но никогда не именуют их сионистскими и ни единым словом не упоминают об их истинном назначении. Полистайте сионистскую прессу. С кучей нейтральных и невинных названий организаций вы встретите на её страницах. Одни под уподоблены под рубрику национальных, другие принято именовать благотворительными, третьи считаются всего-навсего культурными, четвёртых называют молодёжно-спортивными. Это по названиям, а на деле попробуйте, например, решить такую головоломку есть в Вашингтоне совет руководителей еврейских организаций в Соединённых Штатах Америки. Учреждение на первый взгляд настолько авторитетное, что его президент Яков Штейн выступает в печати с оценкой почти каждого нового назначения на высокий пост в государственной администрации Соединённых Штатов. Действительно, совет руководителей организаций, казалось бы, что может быть выше этого? Но следующие люди посмеиваются над наивными людьми, задающими такой вопрос. Ведь все сильные сохнут, склонны именновые всего только еврейским агентством, а фактически ведущей всей иммиграции в Израиль, подчиненной в некоторой степени вовсе не совету руководителей.